Глава восьмая. Мертвые не лгут. С тех пор, как Лель стал журавлем, он испробовал все доступные средства, чтобы вернуть Миле человеческий облик. Шли годы, он терпел неудачу за неудачей, пробовал заклинания, зелья, ритуалы чародеев и ведьминские обряды, но ничего не помогало. Белава тоже пыталась помочь Лелю и тоже потерпела неудачу. Им была неизвестна природа проклятия. Не был известен и тот, кто его наложил, а потому и подобрать ключик к его снятию никак не выходило. «Поезжай по царству. Вдруг тебе улыбнется удача», — однажды сказала Белава, наблюдая за попытками Леля, напоить сопротивляющуюся лисицу очередным зельем. Только с одним условием. Будешь на пути встречать страждущих, никому не отказывай в помощи. Ты все же журавль. И вернешься на службу тотчас, как позову я или другой капитан. На то мы условились. Лель объездил все Вольское царство. Искал чародеев, ведьмы, ведьмаков — Собирал сказки и легенды, Хоть что-нибудь, что могло бы стать ему подсказкой. И на исходе третьего года странствий Слухи привели Леля В спрятанное в глубине Инижских гор поселение. О нем нашептала старуха из деревеньки у подножия гор. «Оттуда в отцелитель к нам спускаться!» «Ингаром кличут!» «Оборотенен!» Из северных, стал быть. Каждую тварь понимает, Что тёлка, что псина, Что пьяница мой Всем помогает. Может, и тебе поможет. Поднимался в горы Лель Без особой надежды. Мила весело скакала рядом, Обнюхивая каждый встречный камень. В деревне не знали, Где именно живет ингар. А ждать, пока он в очередной раз спустится к людям, Лель не хотел. Три дня блуждал он в поисках следов пребывания человека, пока не началась буря, и он, неосторожно спускаясь по камням, не поскользнулся и не сломал ногу. Так бы Лель сгинул там, раненный и обессиленный, если бы Ингар сам его не нашел. Ингар принес его в странную деревушку, надежно огражденную от мира тремя горными вершинами. Сам он жил в маленькой хижине, где и выхаживал Леля. Кормил и поил, не задавая вопросов и не прося ничего взамен. Мила тем временем подружилась с другими жителями и целыми днями играла в догонялки с местными ребятишками. И казалось... Жизнь в этой деревне не отличалась от жизни в любой другой. Женщины и мужчины трудились дни напролет. Дети резвились, старики приглядывали за их играми. А к ингару, огромному детине с седой бородой и добрыми синими глазами, приходили за советом, настоем от кашля или мазью для разбитой коленки. В тот вечер Лель с Ингаром сидели на заваленке у хижины, пили травяной чай и наблюдали за игрой милы с детьми. Солнце медленно опускалось в ложбинку между двумя горными вершинами. «То, что на сестренке твоей проклятье, я понял сразу, как только ее увидел», сказал Ингар, выслушав историю Леля. Расколдовать я ее, к сожалению, не смогу, и, боюсь, никто не сможет. Но в моих силах он испытующе взглянул на гостя. Научить тебя с ней общаться, проникать в ее сознание и разговаривать. То есть, переспросил Лель, но ужасная догадка скользкой змеей шевельнулась в груди. Я не совсем понимаю. «Понимаешь, чародей», — беззлобно усмехнулся Ингар. «Думаю, понимаешь лучше других». Лель сглотнул, и чашка в его пальцах задрожала. Пришлось обхватить ее обеими руками. «Только определенные чародеи умеют проникать в сознание других существ». «Только те, кто заключил договор. Ты, — начал было он, судорожно рассуждая, сумеет ли сбежать или попросить помощи. Все, — пожал плечами ингар, окинув взглядом деревню. И сердце Леля пропустило удар. Все в этой деревне были чернокнижниками». Лель задышал тяжело и быстро, чувствуя, как ноги сделались ватными и словно чужими. Он смотрел на листья мяты в чашке и не видел ничего. «Не бойся, никто здесь не желает тебе зла», — добродушно сказал Ингар. «И если захочешь уйти, никто держать не станет. Только возьмем с тебя клятву молчать об этом месте». Мы лишь хотим жить свободно, молиться нашему Богу и растить наших детей. Никто из нас, от ребенка до старика, не совершал греха и не отнимал чужую свободу. И я сижу сейчас перед тобой с открытым сердцем и по доброй воле предлагаю помощь. «И что же ты потребуешь от меня взамен?» — дрогнувшим голосом спросил Лель. Ингар улыбнулся и покачал головой. Чернобог не из тех богов, кто продает дары. Так не бывает, особенно когда дело касается сделок с богами. Чернобог дарует свободу и хочет лишь того, чтобы эта свобода распространялась дальше, чтобы все в итоге стали свободны. Лель нахмурился. Слова Ингара шли вразрез со всем, что он слышал о чернокнижниках, со всем, чему его учили в гвардии. Проникать в чужий разум животного, нечисти, человека и подчинять его себе, заставлять плясать под свою дудку — это, по-твоему, свобода? Лицо Ингара стало печальным — Губы вытянулись в тонкую линию, спрятавшись за седыми усами. Понимаю, Лель, и сожалею о том, что не все из нас нашли достойное применение своему умению и использовали его как оружие. В истинном его виде дар служит тому, чтобы мы могли понимать друг друга, минуя языки, предрассудки и страхи чтобы мы, наконец, смогли жить в мире, заглянув в разум другого человека, дикого зверя или даже волколака, ты не увидишь там желание зла. Ты увидишь желание свободы, любви, безопасности, поймешь его страх и, возможно, не поднимешь меча. И мир станет чуточку лучше. Все это звучит очень хорошо, но что-то не верится. Если решишь принять дар Чернобога, тебе не понадобится вера. Ты все увидишь сам. Лель не знал, что в итоге взяла верх. Его жажда знаний, слова Ингара, стремление помочь сестре, мирный уклад деревенской жизни или что-то еще, но спустя несколько дней... Он решился. Если уж Чернобог ничего не просит взамен, то почему бы не принять его дар? Спустя столько лет он сможет, наконец, говорить с сестрой, а там будь что будет. В конце концов, других средств он так и не сумел отыскать. Чернобог даровал мне свободу от вожака стаи говорил Ингар, когда они с Лелем шли от его хижины к большой трещине в горе. Жители деревни выглядывали из своих домов, зажигали свечи и один за другим присоединялись к ним на этом пути, желая проводить Леля на церемонию. Я не хотел служить при дворе, не хотел сражаться и подчиняться, и мой договор с Чернобогом разрушил эти узы. Я много путешествовал, объездил весь материк, пока не поселился здесь. Ты так легко поверил чужому богу, слуги которого начали Великую войну. В северных землях войны не было, так что и чернокнижников мы боялись не так сильно. Но тогда меня занимали лишь мысли о свободе, средства ее достижения меня интересовали мало, но потом... Потом я понял, что все, что нам рассказывали о чернокнижниках, было ложью. Вся эта война была ложью. От самого начала и до сегодняшнего дня. Что ты, скоро ты все узнаешь. В пещере горели сотни свечей. Воск стекал прямо на камни, а с камней на пол. Огонь освещал большое полукруглое пространство и большой черный гобелен на стене. На нем переплетались красные руны. Но как Лель не старался, не мог разобрать, что там написано. Перед гобеленом стояла старуха-чернокнижница по имени Видана, столетняя хранительница деревни. Облачённая в черный сарафан, сухая, седая, с живыми зелеными глазами. Она ничего не сказала. Лель вообще никогда не слышал, чтобы она говорила. Жестом Видана попросила Леля снять рубашку. Он оглянулся. Ингар сидел на полу и ободряюще улыбался. Остальные жители деревни неспешно рассаживались рядом. Выдохнув, И, приготовившись к худшему, например, к тому, что его убьют или лишат души, Лель выпрямился и стянул одежду. Видана сняла с пояса кинжал. Лель отступил на шаг. Старуха осмотрела лезвие, смазала его чем-то, что пахло полынью, и уколола свой большой палец. Теплой кровью она начертила на груди Леля Рону Чернобога, подняла руки, сложив ладони чашей, и закрыла глаза. К ней подскочила девушка с глиняной кружкой, полной травяного отвара. Видана наклонила ладони, и капли ее крови упали в кружку. — Пей и ничего не бойся, — шепнула девушка, вручила Лелю отвар и юркнула обратно в толпу. Не позволяя себе засомневаться, Лель залпом осушил кружку и... Ничего не произошло. «Что?» — начал было он, но Видана открыла левый глаз и цыкнула, приказывая ему замолчать. Лель подчинился, старуха снова закрыла глаза. Они простояли в тишине еще с минуту, а потом... Видана коснулась руны на его груди. Лель куда-то провалился, оказавшись в полной темноте. А потом он услышал десятки голосов, многие из которых знал. Это были голоса жителей деревни. Только говорили вот они бессвязно, отрывочно, то появляясь, то исчезая. Длилось это несколько мгновений, и стихло так же резко, как и началось. А потом Лель начал видеть. Маленькая комната, каменный мешок, темница. Видана сидела на полу, молодая, красивая и напуганная в изорванном сарафане. Раскинув руки, она закрывала собой несколько женщин. — Вы отворили нафь! «Утопили в крови все вольское царство, и надеетесь на помилование?» Над ними высился Белогор. Позади, в тени, прислонившись к решетке и скрестив руки на груди, стоял драгон. Их обоих Лель узнал безошибочно. «Мы не отворяли Нави!» — плакала Видана. «Мы никому не причиняли вреда! Прошу, отпустите нас!» «Вы подчинили себе волкалаков и натравили их на деревню!» Белогор ударил воздух кулаком, и на женщин посыпались искры. «Все было не так!» — Видана закрылась руками. «Мы хотели помочь!» «Волкалаки были напуганы и голодны!» «Они ничего не понимали!» Мы пытались увести их от людей. «Как вы это делаете?» Драгон выступил из тени. В отличие от Белогора, он говорил спокойно и сухо. «Что?» — сжалась Видана. «Как вы научились управлять тварями?» «Это дар нашего Бога. Мы не подчиняем волю других. Это против правил. Но в этой ситуации...» «Это было необходимо. Мы пытались спасти людей. Прошу, поверьте мне, мы никому не желаем зла. Никто из нас не мог открыть нафь. Нам это ни к чему, мы...» Другие говорили так же. «Я просил твоего бога», — перебил драгон, — «но ничего не вышло». «Я... я не знаю, почему», — всхлипнула Видана. «Прошу, пощадите». Мы ни в чем не виноваты. Не понимаю, как они это сделали, всплеснул руками Белогор, поворачиваясь к Драгону. Они все как один, слабые и убогие, бездарные ведьмы и немощные ведьмаки. Чтобы открыть нафь, не хватило бы и сотни таких, как они. И все твердят одно и то же. «Мы этого не...» — замотала головой Видана. «Заткнись!» — гаркнул Белогор и потер пальцами переносицу. «Я ничего не понимаю. Не могли же они все сговориться!» Драгон молчал, задумчиво поглаживая бороду и хмуро глядя в темноту за спинами пленниц. Золотые украшения в бороде едва слышно позвякивали. «Чего ты молчишь?» — раздраженно бросил Белогор, смерив его взглядом. «А творение — не их рук дело. Ты тоже это понимаешь?» Вместо ответа Драгон дернул плечом, словно отмахиваясь от вопроса. Белогор принялся мерить шагами темницу. Воздух вокруг него сгустился и потяжелел, откликаясь на растущее раздражение». «Такое мог провернуть только могущественный чародей», — рассуждал Белогор вслух. «И скорее всего не один. Даже я не уверен, что справился бы с подобной задачей». «Давай выйдем», — тихо сказал Драгон, но Белогор не обратил на него внимания. «Это чары высшего порядка. Нужны формулы, уравнения». «Глубокие познания в теории сфер, а не стижки деревенских ведьм!» «Не понимаю, почему вы с Истой и Рэмом вообще решили, что это могут сделать чернокнижники?» Белогор резко остановился, глядя прямо перед собой. «Почему вы...» Плечи Белогора дрогнули, и он медленно поднял глаза на драгона. «Вы!» Драгон ответил долгим недовольным взглядом. На его лице не читалось ни сожаления, ни страха, только раздражение. «Придется сделать так, чтобы все поверили в то, что это дело рук чернокнижников Белогор», процедил он. «Из кожи вон вылезти, но убедить всех, иначе нам не сдобровать». «Что ты?» «Не делай вид, что тебя лишь теперь осенило», скрипнул зубами драгон. «Ты все понял еще в ту ночь, просто боялся себе признаться. Формулы-то твои!» Намучительно долгое мгновение В темнице повисла тишина. А потом Белогор сорвался с места, схватил драгона за грудки и прижал к решетке. «Что ты натворил?» — взревел он. Драгон даже не изменился в лице. «Это была случайность, ясно?» — невозмутимо ответил он. «Мы решили проверить твою теорию о воплощении душ. Но ты наделал ошибок в расчетах». Мы сразу же свернули опыт, но вся эта гадость успела просочиться сюда. Это потому что формулы еще не были готовы. Белогор отшвырнул драгона в угол темницы. Тот рухнул на пол, но тут же грациозно поднялся и принялся отряхивать расшитое золотом одеяние. Белогор схватился за голову. «Боги!» Формулы должны были позволить общаться с мертвыми, а не отворять, нафь, что вы наделали. Уже не важно, что мы наделали. Важно, как мы будем это исправлять. Если люди узнают правду, нас уничтожат. Всех Белогор, включая тебя. А кроме нас, некому остановить этот кошмар. Только мы можем перебить всю нечисть и уменьшить последствия этой оплошности. «Оплошности! Ты называешь это оплошностью?» — крикнул Белогор. «Я не намерен играть в твои игры, слышишь? И не буду скрывать правду!» Он взмахнул рукой, и решетка распахнулась. «Убирайтесь!» Рявкнул он в видание и ее подругам, испуганно притихшим на полу. «Убирайтесь, пока я не убил вас на месте! Живо!» Лель рухнул на колени, едва дыша. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а перед глазами все еще стояло перекошенное лицо Белогора. «Не может быть! Этого просто не может быть!» «Это все колдовство, морок, ложь! Это не может быть правдой!» Видана присела перед ним на корточки, печально улыбнулась и снова коснулась его груди. Вместо кровавого знака там теперь была золотая татуировка. «Прими этот знак на твоей груди. Золото, дарованное тебе Богом, Знаменующие вашу неразрывную связь и его благословение, сказала Видана, мягко улыбаясь. Голос у нее оказался мелодичный, глубокий и ласковый. Прими и носи имя свое и храни его в сердце. Нарекаю тебя Боженом, Добро пожаловать в семью. К Лелю подошла мило и уткнулась мокрым носом в ладонь. Видана, не отрывая одной руки от Леля, положила другую на голову лисицы. «Братик!» — прозвучал в голове у Леля родной голос. Он задрожал всем телом, сжался в комок и заплакал.